Глава шестая Чуть отодвинув навеску окошко, Я за пару мгновений Успела рассмотреть тех, Кто нас остановил. Разбойники. Одежда практичная, но старая, Дабы не заморать при разборе. Лица у всех закрыты повязками, На головах шляпы с широкими полями. Главный среди них сидел на лошади Чуть впереди всех, Вел диалог с сокором который, казалось, совершенно не нервничал. — Что везете? — спросил незнакомец. – Ничего. Голос мужчины даже не дрогнул. — Еду по заказу господина в его загородное поместье. Здесь недалеко. — А если мы проверим? Разбойник явно забавлялся сложившейся ситуацией, ни на секунду не поверив извозчику. «Прошу, мне скрывать нечего!» Я похолодела. «Как это нечего? А как же я?» Я истерично пыталась придумать, что же делать, пока предводитель спрыгивал с лошади и подходил ближе к кореть. Его осмотр начался с задней части, куда был прикреплен мой багаж. «И чей это чемодан?» – прозвучал ленивый вопрос. Так молодая госпожа попросила отвезти подальше старье и раздать слугам, — залебезил Сокор. Вышла же из моды, вот и отправила. Кто их богачей поймет? Хм... Когда мужчина подошел к дверце, я сжалась в комок и была готова залезть хоть под лавку, было бы там место, лишь бы меня не обнаружили. А когда дверца кареты распахнулась, Я застыла изваянием, глядя на разбойника. Мужчина был молод, может, чуть старше моего мужа. Лицо также закрыто повязкой, на голове шляпа, а фигуру скрывал черный, плотно запахнутый плащ. Меня невозможно было не увидеть. Но мужчина мазнул по салону кареты и, потеряв интерес, захлопнул дверцу, давая указание своим ребятам двигаться дальше. Сокору они не сказали ни слова, а просто уехали, не взяв ничего. Когда карета тронулась, меня охватила мелкая дрожь. Я не могла понять, почему меня не увидели. А высовываться пока опасалась. Сокор тоже молчал, управляя повозкой и продолжая путь. Спустя час стали раздаваться громкие разговоры, будто мы въехали в населенный пункт. И мы остановились. Дверь распахнулась, и я увидела привычную руку извозчика. Испуганно посмотрев на него, увидела многозначительный взгляд, и молча выскользнула из кареты. Очередной постоялый двор, в котором мне также была выделена комната. Только на этот раз меня до нее проводил мой попутчик. Вы в порядке? обеспокоенно спросил он. Едва за ним закрылась дверь. — Что это было? — воскликнула я, обернувшись на него и вопросительно приподняв бровь. — Ледь, неужели вы думаете, что вас бы отпустили одно без защиты? Господин сразу оснастил карету газоотводом, чтобы мы могли не переживать о разбойниках. Я лишь надеялся, что вы не выдадите себя. — Мог бы и предупредить, — пробурчала я, снимая с себя плащ и вешая на крючок. «Оставлю вас, пожалуй». Сокор попятился к двери. «Нам остался всего день пути. Выезжаем с рассветом». Я молча кивнула и упала на кровать. Стоило двери за мужчиной закрыться. Дорога выматывала, а мысли по поводу преследования не давали ни на минуту расслабиться. Умом я понимала, что Джейден сейчас находится на службе. И, скорее всего, ему попытались доложить о моем исчезновении. Но туда, куда он направился с рейдами, обычно не доходили вестники. У меня была фор. Внезапное и удачное стечение обстоятельств дало мне шанс на свободную жизнь, пусть и вдали от привычной жизни и родных но лишь бы подальше от этого монстра. На этот раз я пропустила водные процедуры, потому что банально вырубилась. Усталость брала свое. В этот раз ничего не снилось, чему я была безмерно рада. Утром, вскочив с рассвета, я приняла холодный душ, оделась и вышла наружу, где около кареты меня уже ждал сокор. И снова дорога, лес, пара деревень и степь. Реже попадались одинокие путники, которых мужчина любезно подвозил до ближайшего поворота на поселение, а также экипажи с чопорными извозчиками, видимо везущие высокородных господ. К вечеру вдали показались шпили замка, который, по пояснению мужчины, как раз таки и являлся Академией для одаренных. То, что магический фон изменился, я почувствовала сразу, как только мы проезжали указатель. Воздух был более тяжелым и будто сладковатым на вкус. Так влияют на него остатки магических тренировок адептов. Я с интересом разглядывала из окна аккуратные домики и магазинчики выстроившиеся вдоль проезжей части. Городок мне понравился, учебный год уже начался, поэтому по тротуарам бродила молодежь, цепляя девчонок и просто попивая чай в уличных кафетериях. Я с завистью смотрела на счастливых девушек и беззаботных парней, у кого жизнь только начиналась. Про себя Лилия мечту когда-нибудь испытать подобное счастье, Не обязательно учеба, нет, любое. Занятая своими мыслями, не заметила, как мы остановились около белоснежного особняка, который утопал в зелень, хотя на улице уже вовсю орудовала осень. Белый кирпич приятно контрастировал с темно-коричневыми колоннами. Здание было простым, но дорогим. О чем говорили материалы, и стиль, в котором он был построен. Здесь явно обитал некто очень обеспеченный. Привычно отворилась дверца и снова протянутая рука Сокора, в которую я вложила свою, выбираясь из карет. «Где мы?» – опасливо спросила я у мужчины. «Мне было велено привести вас по этому адресу. Пройдемте!» Он махнул рукой, указывая на дом, ворота которого уже открывал лакей. Молодой парнишка, лет пятнадцать, был одет в черные брючки и белую рубаху, был вежлив и обходителен, пока провожал нас до входа. Дверь в дом открыл уже дворецкий, который, казалось, был олицетворением кротости и достоинства. «Прошу вас, проходите». Мягким голосом произнес мужчина, закрывая за нами дверь. — Милорд ожидает вас. Я недоуменно покосилась на моего попутчика, но он лишь отмахнулся, доставая что-то из нагрудного кармана и направляясь за дворецкий. Мне ничего не оставалось, как посеменить следом. Нас проводили в просторную гостиную, где на столике уже стоял пузатый чайник, и несколько чашек, а также конфеты и пирожные. Будьте добры, угощайтесь, его светлость сейчас спустится, произнес дворецкий и откланялся, оставив нас одних. Мне до одури хотелось спросить, что это все значит. Но не успела я открыть рта, как дверь снова отворилась, являя моему взору того, кого я но никак не ожидала увидеть здесь.